Глава 23 В Гаэре мы сначала переместились коротким телепортом, используя артефакт Вальдемара, и лишь потом взяли экипаж, на котором поехали к специалисту. «Зачем такие сложности?» — проворчала бабушка. «Ещё и артефакт использовали!» «Так быстрее!» — попыталась я её успокоить, хотя я прекрасно понимала причину перемещения. «Даже если Линден перейдёт за нами, не будет знать, куда мы отправились». — Куда нам торопиться? — Лавки закроются, — заботливо придумал предлог Инор Альтхаус. — Богиня, Манфред, что ты говоришь? — удивилась бабушка. — До «Да закрытия ещё знаешь, сколько времени? — Мы сначала заедем к моему другу. — Зачем? — бабушка преисполнила с подозрений и прижала к себе злополучную шкатулку. — У него есть знакомый ювелир, настоящий мастер своего дела. Принялся сочинять теперь уже Вальдемар. Дядя хочет заказать вам колье, тётя Луиза. К чему такие траты? В этот раз ответила я, потому что казалось, что общение с Вальдемаром вызывает у неё дополнительное беспокойство. Она и без того сильно возбуждена. Инор Альтхаус хочет сделать тебе памятный подарок. Для него не важны деньги. Мне кажется, мы зря уехали из Гёрды, жалобно сказала бабушка. Уверена, случится что-то нехорошее. Гость, лучше это нехорошее случится без нас, решил Инор Альтхаус, чем с нами. Как ты можешь так говорить? Я убеждена, нехорошее случится именно потому, что мы уехали. Пальцы на шкатулке казались совершенно белыми от усилий, с которыми бабушка её сжимала. Инор Альтхаус нежно взял супругу за руку и сказал: "Луиза, мы скоро вернёмся". Пока они смотрели друг на друга, можно было не опасаться, что на бабушку нахлынут видения новых проблем. Но вечно это продолжаться не будет, поэтому я склонилась к Вальдемару и прошептала: "Как долго нам ещё ехать?" Совсем чуть-чуть осталось. Он тоже взял меня за руку, наверное, чтобы морально поддержать. Главное, чтобы Отто был на работе, и его не пришлось искать. Спросить, кем работает Отто, я не успела, потому что мы приехали. На неприметном здании была табличка: "Отдел МП". и спросить, что это за отдел, я тоже не успела, потому что Вальдемар что-то сказал дяде, и каваллеры поволокли своих дам с такой скоростью, словно мы были преступницами, нуждающимися в немедленном задержании. Я еле успевала перебирать ногами и насмешливо думала, что пока бежишь, времени на размышления и скандалы не остаётся, что правильно в отношении бабушки и не очень в отношении меня. Дежурному инору Вальдемар сказал всего лишь: "Мы к фидлеру срочно". И тот не стал нам препятствовать. Затормозили мы у двери, на которой висела табличка Отта Фидлер. Вальдемар постучал, и сразу открыл дверь. "Отта, кажется, есть работа по твоему профилю", бросил он, заталкивая нас всех в кабинет. Даже я после пробежки испугалась, а уж бабушка вовсю паниковала, одной рукой прижимая к себе шкатулку, второй цепляясь за супруга. Головой же она вовсю вертела, высматривая выход. Но Вальдемар дверь за нами не просто на замок закрыл, а запечатал пасом, так что выскочить никому бы не удалось. Фидлер, солидный, но средних лет, в аккуратно отглаженном костюме, до нашего появления изучал какие-то бумаги, от которых оторвался и спросил: "Кто именно?" "Леди фон Кёснер. Инора Альтхаус", возмущённо поправили его хором супруги. "Ага", сказал Инор Фидлер. "Приятно познакомиться". но лицо его не выражало никакой приятности, а руки быстро-быстро творили и отпускали заклинания, направленные на мою бабушку. «Какая красота!» — выдал он в конце обследования. «Вальдемар, ты не прав». «В чём?» «Не кажется, а точно есть. Где и Нора Альтхаус подцепила эту дрянь?» «Что я подцепила?» Бабушка испугалась настолько, что даже мужа отпустила. Она нервно оглядывала и отряхивала юбку. Немедленно снимите это с меня, а то я буду въезжать. Въезжать ни в коем случае не надо. Инор, несмотря на не маленькие габариты, плавным и красивым движением перетёк к нам, после чего отправил мою родственницу в обычный целительский сон. Инор Альтхаус еле успел подхватить супругу, а вот шкатулка из её расслабившихся рук выпала, и я наконец смогла взять записи отца. Так, спокойнее, невозмутимо пояснил Фидлер. А то Инора начала бы кричать и вырываться, что часто бывает с носителями ментальных закладок, и чего нам совершенно не нужно. Вальдемар, отнесите ее туда. Он махнул рукой в сторону неприметной двери, справа за которой находилось еще одно помещение с кушеткой и множеством шкафов. Даже сейф в углу нашелся. Еще один, потому что первый, куда больше, стоял в кабинете. На кушетку уложили бабушку, а Инор Альтхаус присел рядом, держа супругу за руку. Итак, где Инора подцепила эту дрянь? Сурово спросил Фидлер: "Вы бы хоть объяснили, что вы имеете в виду?" проворчал недовольный Энор Альтхаус. "Разве можно без разрешения усыплять? О вашей супруге в мозгах три ментальных закладки." безжалостно сказал Фидлер. "Знаете, что она устроила бы, продолжи я настаивать, даже на осмотре. Не знаете?" а я насмотрелся. "Или вы не хотите, чтобы я ими занимался? Вальдемар, этот Энор является причиной состояния Иноры." Инор Альтхаус аж дар речи потерял от возмущения, но его племянник ответил довольно спокойно. Я бы сказал, что они поженились вопреки этим закладкам. Уверен, ни Инор, ни Инора понятия о них не имеют, поскольку Фидлер обратил своё внимание теперь на меня, Вальдемар добавил. И Нарита Вальтфогеле тоже о них не знала. А Инарита тут в каком качестве? Внучка потерпевшей. Ага, Фидлер почесал в затылке. Сразу скажу, определить, кто это сделал, невозможно. «Разве? Я считал, что для тебя нет невозможного. Не в случае, когда были использованы гибридные техники. Закладки хорошие, мощные. Но я даже не отвечу, на что срабатывают, потому что всё это под солидной защитой, как я уже сказал, комбинированной. А попытаться ты не хочешь? Вам настолько недорога эта и нора?» — удивился Фидлер. «Попытаться могу, но с большой вероятностью вскипячу ей мозги, а нужную информацию не вытяну». потому что ставил маг, но не менталист, а с использованием дымовой пирамидки Орачева производства. Инора предсказатель? Да, удивилась я. А как вы догадались? По ауре, разумеется. Предсказатели легче остальных попадаются в такую ловушку. Попросите в сеансе зажечь нужную свечку, и полдела сделано. Хорошо, какого типа закладки ты сказать можешь? Прервал его Вольдемар. Одна на доверии, довольно стандартная на самом деле. Одна на какое-то действие, и одна совсем старая, она почти стёрлась, поэтому сказать с полной определённостью, на что она, я не могу. Первые две тоже старые, но они обновлялись. Третья же, как была сделана, так больше и не подтверждалась. Вы можете всё это снять, спросил Инор Альтхаус. Без вреда для Луизы, потому что если есть хоть малейший шанс того, что она пострадает, пусть ходит с закладками. Всё равно Линдонам обновить их не удастся. Я их близко к Луизе не пущу. Возможно, кому-то воинственный Инор Альтхаус показался бы смешным, но я была уверена, лучшего защитника бабушке не найти. Он сделает всё, чтобы она была счастлива и в безопасности. Линдонам? Фидлер повернулся к Вальдемару. Почему я не удивлён? Скользкая семейка. Никого пока прижать не удалось. Я, кстати, подозреваю, что из-за потери тобой магии стоит Линден младший. Вот ты бы хоть просканировал меня прежде, чем говорить такие глупости, проворчал Вольдемар. Моя магия при мне. Фидлер воспользовался советом и с азартом принялся проверять теперь уже Вольдемара. По мере обследования на его лице проявлялось такое изумление, что я чуть не рассмеялась. Но это же невозможно. Ошарашенно сказал он, отправляя очередное сканирование. «Тонкие структуры восстановились, а проклятие почти исчезло. Думаю, день-два, и от него уже следа не останется. Нет, Клаус мне говорил, что проклятие рассеивается, но о том, что тонкие магические структуры вернулись в норму, он не сказал». «Ещё не вернулись», — возразила я. «Вы сейчас наговорите лорду фон Штернбергу всяких глупостей, и он пойдёт геройствовать с магией, а ему нельзя». Я грозно посмотрела сначала на него, потом на Вольдемара. Пусть не думает, что всё закончилось. Исцеление нужно довести до конца. И только когда я скажу, что больше ничего не угрожает тонким структурам, вот тогда и можно будет в полную силу использовать магию. А то у Вольдемара дар огромный, не восстановившиеся структуры могут порваться, и тогда он точно останется без магии. Какая суровая инарита, рассмеялся Фидлер. Но вы правы, до конца не вернулись, поэтому и тревожить нельзя. И всё же, всё же это удивительный результат. Признаться, я видел Вольдемара почти сломленным от боли и мыслей о потере магии, а сейчас решил, что он смирился и нашёл себя в другом. Не дождёшься, усмехнулся Вольдемар. Я уже понял. Где ты нашёл специалиста? Инор Альтхаус раздражённо откашлялся. Инор Фидлер, давайте вернёмся к моей жене. Мне не кажется, что ей полезно долго лежать в наведённом сне. Не вредно точно, возразил Фидлер. Но вы правы. Сначала то, ради чего вы приехали. А, уверяю вас, Инор Альдхаус правильно понял его фидлер. И если я буду просто снимать закладки, не пытаясь ничего выяснить, то ваша супруга не пострадает. Он уже начал разминать руки, готовясь к работе, как Вальдемар спросил: "А слепок снять? Нормально и не получится, а повредить Иноре можно". После чего разнервничавшийся Инор Альдхаус рявкнул на племянника: "Никаких слепков, и вообще Вальдемар, Выйдите отсюда вместе с Каролиной. Вы отвлекаете Инора. Его племянник взял меня за руку и вывел в кабинет, словно я была несмошлённым ребёнком, который не смог бы найти дорогу. На руку отбирать не хотелось. От ладони Вальдемара веяло такой уверенностью, что по неволе стало казаться, что всё будет хорошо, и мы справимся со всеми трудностями. Как вы думаете, Вальдемар, чего могла касаться третья закладка, спросила я? И почему её не стали обновлять? Скорее всего, она касалась вашего дедушки, а обновлять после его смерти было некому. А как он умер? Он погиб вместе с мужем Иноры Линден. Поэтому я сильно сомневаюсь, что обстоятельства его смерти были и такими, как мне рассказывали. Но всё-таки я пересказала бабушкину версию героического прошлого дедушки, которой вы противоречили бумаги, найденные в кабинете. И записи семейных заклинаний тоже противоречили Мне вообще показалось, что фон Кёс не были не слишком щепетильны в достижении своих целей, завершила я. А ваш отец, возможно, был не так уж и плох, предположил Вальдемар. Это мы сейчас узнаем, решила я, открыла шкатулку и провела рукой по верхнему листу. Почему-то казалось, что по прикосновению я должна понять, что за человек был мой отец, но этого не случилось. Бумага была просто бумагой, пожелтевшей, шершавой и исписанной ровным, чуть угловатым, но аккуратным почерком. Вальдемар не торопил, хотя и видел, что ему не терпится посмотреть, из-за чего Линданы так возбудились. Впрочем, первый лист находился перед нашими глазами. Кажется, ваш батюшка Каролина тоже собирал компрометирующие документы на Линданов, сказал Вальдемар. А я поняла, что так ничего и не прочитала, потому что буквы перед глазами расплывались, не желая складываться в слова. «То есть он тоже собирался шантажировать Линденов?» — выдавила я в ужасе. «Да что это такое? С обеих сторон меня преследуют родственники с преступными наклонностями. Неужели бабушка всё-таки была права в отношении зятя?» «Не похоже. Он не был уверен и собирал доказательства». Вальдемар вытащил платок и протянул мне. «Он не хотел обвинять бездоказательно». «Позволите?» — он протянул руку, и я вручила ему шкатулку. Почему ты хотела, чтобы посмотрел кто-то другой и уверил, что все байки Линдана в Праца не соответствовали истине?